Глава четвертая. Всю неделю я провела полностью, погрузившись в подготовку к свадьбе. Решила, что раз уж мне предстоит этот брак, то я сделаю все по своему вкусу, до мелочей. Мина и Аниса были рядом, помогая выбирать платье, украшения и декор. От помощи тети Латифа я демонстративно отказалась. Ее присутствие только усилило бы мое отчаяние и раздражение. Я хотела видеть рядом только близких по-настоящему дорогих людей. К сожалению, отношения с Асадом не такие радужные, потому что брат обижен на меня и надеется, что я передумаю. Даже за день до свадьбы он пытается отговорить меня. «Еще не поздно все изменить, Амира», — говорит Асад вечером, заходя ко мне после ужина. «Скажи одно слово, и я прекращу этот фарс». «Не говори глупости, Асад. Завтра я выхожу замуж, и точка» фальшиво улыбаюсь ему, как и все эти дни, притворяясь воодушевленной невестой. Он с грустью смотрит на меня и, покачав головой, выходит, а я плачу в подушку полночи, прежде чем забываюсь сном. Наступает день моей свадьбы. Мина заходит, чтобы разбудить меня. «Эй, невеста! Ты рискуешь проспать свою свадьбу!» Щекочет она мою пятку, когда я отказываюсь вставать после ее первого оклика. Я дёргаю ногой и раздраженно пыхчу, прячась под подушку. «Так и знала, что она даже сегодня не встанет вовремя», — говорит Аниса, решившая тоже меня будить. Еще пять минуточек, я поздно легла. Ною я, зарываясь в одеяло, но его вероломно стягивают с меня». «Ты и так проспала. Или хочешь выйти замуж и не накрашенный? Визажистка уже здесь, Амира», — строго говорит моя невыносимая сестра я тычу ее в бок, переворачиваясь в кровати. «Не говори со мной таким тоном, я тебя старше». «А ведешь себя, как маленькая», — хмыкает Аниса. «Мина, ну подними ее уже!» «Не то я на нее воду вылью!» «Это мой день, только посмейте!» Сажусь в постели, убирая волосы с глаз. «Вы должны меня сегодня холить и лелеять». «Да, Ваше Величество», — отвешивает мне шутливый поклон Мина, а потом шлепает по попе, сгоняя с кровати умываться. Когда завтрак съеден, я накрашена и полностью готова, девочки оставляют меня ненадолго одну в моей спальне. Я смотрю на себя в зеркало и не могу насмотреться. Никогда в жизни не чувствовала себя такой красивой. На мне шикарное кружевное платье и русалка, идеально облегающее мою фигуру, с длинными рукавами и закрытым воротником, подчеркивающим мою скромность и женственность. Волосы собраны в легкий небрежный пучок, украшенный живыми цветами, переплетающимися с моими рыжими локонами. Фата струится до пола легким облаком, а в руках — роскошный букет из пионовидных роз. Туфли на высоких каблуках делают мою фигуру еще более грациозной и тонкой, а макияж подчеркивает и кошачьи глаза, меняющие цвет от зеленого до голубого, и пухлые губы бантиком. Эх, любой мужчина захлебнулся бы слюнями и потерял дар речи при виде такой невесты. А вся эта красота достанется этому грубому мужлану Джафару. Меня пробирает дрожь при мысли о первой брачной ночи. Но я засовываю эти мысли куда подальше, наслаждаясь своим моментом. Я же так мечтала о дне своей свадьбы. И пусть жениха выбрала не сама, но я не позволю ему испортить мой день. «К черту, Джафара! Главное, я невеста, и я великолепна!» Я подхожу к зеркалу поближе и замираю, внимательно глядя на свое отражение. Глаза блестят, щеки слегка раскраснелись от волнения. Впервые за последнее время я чувствую себя сильной, уверенной в себе. Мина заходит в комнату, уже одетая в роскошный лиловый костюм, и нежно кладет руку мне на плечо. «Ты красивая до да слез!» мягко говорит она, улыбаясь. «Спасибо», — шепчу я и поворачиваюсь к ней. «Я не смогла бы без вас с Анисой. Жаль только, что мамы нет. Сегодня я думала о ней, вспоминала. Неважно, не хочу снова плакать. Пойдем лучше вниз». «Идем», — уступает она, ведя меня в толпу родственниц женского пола, ожидающих невесту, чтобы сфотографироваться и вручить подарки. «Свадьба проходит в самом роскошном ресторане нашего города, по настоянию моего брата, хотя оплачивал все, естественно, жених. Я злорадствую, когда думаю о том, сколько денежек ему пришлось выложить, чтобы сделать все по моим требованиям. Я устроила себе свадьбу мечты и ни о чем не жалею». А в Махр, свадебный дар невести от жениха, попросил автомобиль класса люкс стоимостью с трехкомнатную квартиру. — Это будет свадьба года, я уверена. Гости приходят один за другим, восхищенно шепчутся, рассматривая меня. Я слышу, как одна из женщин, родственница Джафара, тихо говорит моей свекрови. — Какая красавица! У них с Джафаром будут очень красивые дети. Ты скоро станешь бабушкой, Хавса? Я чувствую, как мои щеки покрываются румянцем. Я опускаю глаза, стараясь скрыть страх, который охватывает меня при мыслях о предстоящей ночи. Еда великолепная. Песни и танцы не дают скучать. Но к вечеру я вымотана так сильно, что валюсь со своих сантиметровых шпилек. Когда праздник заканчивается, свекровь отвозит меня домой с водителем. Мы сидим рядом на заднем сидении автомобиля. Она молчит большую часть дороги но в какой-то момент берет меня задрожащие от нервозности пальцы и тихо произносит. «Не волнуйся, Амира. В нашей семье тебя никто не обидит». Я благодарно смотрю на нее и впервые мягко говорю «Спасибо, мама». Слово непривычное на языке. Но к свекрови по-другому обращаться нельзя. Уверена, я привыкну со временем. Она слегка улыбается я вижу в ее усталых глазах искреннее тепло. Когда мы приезжаем, она сопровождает меня в мою спальню. Комната просторная и уютная. «Это теперь твоя комната. Твои вещи уже здесь, можешь начинать их разбирать, если хочешь», — говорит она и оставляет меня одну. Я быстро переодеваюсь в свое домашнее платье, нежно-желтого цвета, чуть ниже колен, приталенное, с короткими рукавами, Распускаю волосы, смываю макияж. Выглядеть красивой для Джафара у меня нет никакого желания. Я спокойно разбираю свои вещи, раскладывая их по полкам, и только глубокой ночью, решив, что ждать мужа не стоит, ложусь в кровать. Но внезапно дверь резко открывается, и в комнату входит Джафар. Его мощная фигура занимает почти весь дверной проем. Я уже и забыла, какой он великан с мускулистыми плечами и широкой грудью. При виде темных волосков в вырезе его полурастегнутой рубашки меня охватывает смущение и трепет. Брюки от костюма слегка помяты, а пиджак вовсе куда-то исчез. У него растрепанный вид, но глаза цепкие и внимательные, и во всем его теле чувствуется ощутимое напряжение, когда он смотрит на меня. «Не спишь?» «Отлично!» Низкий голос моего мужа звучит угрожающе и я невольно замираю, чувствуя опасность. Нам нужно серьезно поговорить о твоем поведении. Я смотрю на него широко раскрытыми глазами, чувствуя, как тревога вновь охватывает меня. Что он имеет в виду? Разве я что-то сделала? Что я такого сделала? Спрашиваю я тихо, с трудом удерживая дрожь в голосе и глядя прямо в его холодные серые глаза. Джафар медленно подходит ближе и его мощная фигура кажется еще более устрашающей. «Из-за тебя мне пришлось устраивать свадьбу, которую я совсем не планировал», произносит он ледяным тоном. «Если бы я действительно хотел взять тебя в жены по всем традициям и устроить роскошный праздник, которым восхищались бы люди, я бы просто попросил твоей руки у твоей семьи. Но ты не заслуживаешь нормальной свадьбы». Я изумленно смотрю на него, совершенно не понимая, что происходит. «Почему ты так говоришь?» — резко спрашиваю я, чувствуя, как раздражение и страх одновременно поднимаются в моей груди. «Что я такого сделала, чтобы не заслужить нормальную свадьбу? И какого черта ты вообще меня украл? В чем твои претензии ко мне? Почему ты так странно себя ведешь и не отвечаешь на мои вопросы?» Он насмешливо улыбается, скрестив руки на груди, и его взгляд становится еще более жестким. Я хочу, чтобы ты мучилась в неведении Амира. Наш брак никогда не будет для тебя счастливым. Развод не предусмотрен. Ты будешь жить со мной. И я сделаю твою жизнь серой и несчастной. Ты никогда не обретешь счастья в этом браке. Уж я об этом позабочусь. Почему? Тихо, почти шепотом спрашиваю я, не в силах сдержать растерянности ужас. За что ты меня так ненавидишь? я ведь ничего тебе не сделала». «Вот и думай, гадай, за что тебе все это?» — отвечает он холодно и жестоко. «За чьи грехи ты расплачиваешься?» «Потому что грех есть, и он очень большой, неискупимый». «Какой грех?» — отчаянно спрашиваю, я чувствую, как от его слов холодеет в груди. «Чей грех?» Он усмехается и поворачивается к двери. «Возможно, когда-нибудь я тебе расскажу». Хотя, скорее всего, нет. Резко бросает он и выходит, оставив меня одну в мучительных догадках. Я долго не могу заснуть, перебирая в голове его жестокие слова и пытаясь понять, что он имел в виду. Только под утро усталость берет верх, и я погружаюсь в тяжелый сон. Просыпаюсь резко и в панике, заметив на часах, что уже одиннадцать утра. В ужасе вскакиваю с кровати, осознавая, что в свой первый день замужества должна была подняться рано. И приготовить завтрак для всей семьи. Что теперь подумает обо мне моя свекровь? Будет ли она плохо обо мне говорить из-за этого? Тетя Латифа всегда говорила, что первые дни в новой семье самые важные. Невестка должна рано вставать и до позднего вечера быть на виду у членов семьи, чтобы услужить им и показать свое трудолюбие. Никто не любит ленивых неумех. И хотя я не согласна с ее строгими требованиями, но готовить завтрак утром после свадьбы — традиция нашего народа, и я не хотела ее нарушать. Я быстро одеваюсь, лихорадочно пытаясь привести себя в порядок. Выбегаю, успев только умыться и расчесать волосы, да надеть заранее приготовленное послесвадебное платье кремового оттенка с кружевными манжетами и подолом. Мне очень важно наладить дружеские отношения с мамой Хавсой. Ведь она может стать единственным союзником в этой семье. И я не хочу жить, постоянно упрекаемой свекровью. Если Джафар способен быть таким злобным и бессердечным человеком, не значит же это, что и его мать такая. Вчера она сказала, что меня не обидят в этой семье, и я очень хочу в это верить. Спустившись на кухню, я вижу, что свекровь уже там, и моет посуду. На столе накрыт завтрак ароматные французские тосты, стопка пышных блинчиков, а также варенье, сметана, масло. Я очень смущаюсь и, робко подходя ближе, говорю. «Доброе утро, мама. Извини меня, я проспала, и тебе пришлось готовить завтрак самой». Мама Хавса оборачивается и спокойно смотрит на меня. «Ничего страшного, Амира. Вчера был тяжелый день, и я тебя понимаю». Но ты должна запомнить, что каждое утро должна провожать своего мужа, приготовив ему завтрак. Нельзя отпускать мужчину на работу голодным. Я надеюсь, ты будешь заботиться о Джафаре, потому что меня рядом не будет. «Как это не будет?» — удивленно спрашиваю я. «Ты куда-то ты уезжаешь?» «Я не живу постоянно за Джафаром», — отвечает свекровь, вытирая руки полотенцем. «В основном живу со своей сестрой. Она тоже одинока». Помнишь Хадижу?» «Я не помню. На свадьбе меня знакомили с очень многими родственниками. Но чтобы не обидеть, свекровь просто киваю». «Но почему же вы не живете здесь, если обе одиноки?» Мама Хавса слегка приподнимает бровь. «Ты и серьезно была бы не против, если бы мы жили все вместе? Ведь ты только что вышла замуж. Разве тебе не хочется жить отдельно с мужем?» Я быстро отвечаю, почти с облегчением. «Нет, наоборот. Я люблю, когда рядом люди. У меня большая семья, и я думала, что ты будешь жить с нами. А если еще и тетя, то это даже лучше. Вместе ведь веселее». Свекровь внимательно и одобрительно смотрит на меня, затем слегка улыбается. «Время от времени мы с тетей будем здесь гостить и ночевать. Я часто прихожу к Джафару» но жить мы будем в доме моей сестры. Это наш отцовский дом, мы в нем выросли. Когда я вдовела, мы с Чафаром вернулись туда, и я провела там всю свою жизнь. Мне уже не хочется переезжать, даже если это дом моего сына. Здесь для меня слишком неуютно и слишком просторно. Да и сестра хочет остаться в родительском доме. Я воспринимаю ее слова с легким сожалением. «Я буду рада, если вы с будете часто гостить у нас. Я совсем не похожа на девушек, которые мечтают жить только вдвоем с мужем и не видеть его родственников». Хавса тихо усмехается. «А тебе точно палец в рот не клади!» «Надеюсь, ты мне не льстишь?» «Нет, что то мама!» — быстро говорю я. «Я совсем не умею льстить. Я всегда говорю только правду» даже если потом это вызывает неловкость. У меня нет никакого фильтра, ничего не могу с собой поделать. Такая уж уродилась. Свекровь, кажется, забавляет моя искренность. Она слегка похлопывает меня по руке и кивает на стол. Садись уже и завтракай. Джафар уехал на работу, но сегодня и завтра к нам, скорее всего, будут приходить гости, чтобы посмотреть на тебя. Поэтому нужно приниматься за готовку. «Ты ведь умеешь готовить?» «Умею, мама», — отвечаю я, наливая себе чай. «Могу приготовить все, что захотите. У меня к этому талант». Она снова удивленно смотрит на меня, словно я ее забавляю, и, повернувшись, начинает доставать продукты из холодильника. Вечером, когда все гости разошлись, свекровь тоже попрощалась и отправилась домой. Я осталась одна в большом доме, чувствуя себя слегка потерянной. Сердце тревожно колотится в груди, но любопытство побеждает. Я решаю исследовать дом, чтобы немного привыкнуть к этому незнакомому пространству. Сначала я прохожу через гостиную, заглядываю в кабинет, внимательно рассматривая обстановку. Все здесь сделано со вкусом, но в строгих тонах, будто отражающих характер самого хозяина. Затем я поднимаюсь на второй этаж, медленно шагая по длинному коридору и заглядывая в каждую комнату. В конце концов, я останавливаюсь перед дверью рядом с моей спальней и нерешительно толкаю ее. Комната оказывается спальней Джафара. Я медленно шагаю внутрь, чувствуя, как внутри поднимается странное волнение. Комната оформлена в темных цветах. Мебель массивная, из натурального дерева. Огромная кровать с темным покрывалом, письменный стол, на котором царит идеальный порядок, несколько кресел у окна — все здесь напоминает о мужественности хозяина комнаты. Я медленно подхожу к окну, рассматривая вид на сад, и пытаюсь понять, что происходит. Выходит, он не просто не провел вчерашнюю ночь со мной. Он поселил меня отдельно от себя. «Что это значит?» Не то, чтобы я была против, напротив, вчера я испытала облегчение, обнаружив, что остаюсь одна. Но все же это странно. Что происходит в голове этого мужчины? Зачем он вообще женился на мне, если даже не собирается жить вместе со мной, как муж и жена? Я вздыхаю и разворачиваюсь к двери, но тут же испуганно вскрикиваю, застывая на месте. Джафар стоит на пороге комнаты, прислонившись плечом к дверному косяку. И недовольно буравит меня своими серыми глазами из-под нахмуренных бровей. Ты что здесь вынюхиваешь? Холодно спрашивает он. Его голос звучит раздраженно. Я ничего не вынюхиваю, сразу же возмущенно отвечаю, я стараясь скрыть волнение. Я просто исследовала дом и решила посмотреть эту комнату. Ничего не трогала, и в твои шкафы не лазила. Или сюда вообще нельзя заходить? «Нельзя», — резко бросает он, — «это моя комната, и тебе сюда заходить запрещено. Видимо, придется запирать ее на ключ». Я чувствую, как по щекам ползет жар. Его слова меня унижают и оскорбляют. «За кого ты меня принимаешь?», — возмущенно и обиженно говорю я. Он насмешливо фыркает. «Зато кем ты и являешься. От тебя я могу ожидать чего угодно мира, от воровства до убийства. У тебя дурные гены. Да как ты смеешь? Я происхожу из уважаемой семьи. Ни один человек не осмелится сказать плохого слова о нашем роде. Если хотел меня оскорбить, придумай что-нибудь еще. Да, из очень уважаемой семьи, которая взращивает воров и убийц. Фыркает он, проходя в комнату. Я устала от твоих намеков, резко говорю я, делая шаг навстречу. Скажи уже прямо, в чем твоя проблема? Зачем ты на мне женился? Что тебе от меня нужно? Какой вообще будет наша жизнь?» Он раздраженно закатывает глаза и вдруг начинает расстегивать рубашку, словно меня вообще здесь нет. Я чувствую, как сердце начинает бешено колотиться и с трудом подавляю порыв выбежать из комнаты, но остаюсь стоять, сжав кулаки, решительно глядя на него, пытаясь показать, что он не сможет меня запугать. Джафар снимает рубашку и небрежно бросает ее на пол. Я невольно отвожу глаза, чувствуя, как от вида его мощной широкой груди и четко очерченных мускулов дыхание сбивается. Он замечает мою реакцию и негромко смеется на смешливого бормоча. «Притворяешься скромницей!» Его слова выводят меня из себя, и я поднимаю голову, раздраженно шипя. «Тебе вот как раз немного скромности не помешало бы!» он сурово смотрит на меня. «Не читай мне нотаций и убирайся отсюда». Я стою на месте, не двигаясь, пытаясь собраться с мыслями и решиться что-то сказать. Но Джафар уже подходит ко мне почти вплотную. Его серые глаза сверкают раздражением. «Я устал и хочу переодеться. Убирайся», я сказал. Его тон настолько грубый и резкий, что я теряю остатки самообладания и выбегаю из комнаты, едва сдерживая слезы унижения и возмущения. Через некоторое время, немного успокоившись, я решаю пойти на кухню и разогреть ему ужин. Пусть лучше он будет сытым и менее раздражительным, решаю я для себя, стараясь предотвратить дальнейшие конфликты. Я не знаю, чего от него ожидать, огорчится ли он оскорблениями или в какой-то момент поднимет на меня руку. Лучше задобрить и не раздражать его. Я быстро накрываю на стол и едва успеваю все сделать, как Джафар заходит на кухню. Он одет в серые спортивные штаны и футболку и удивленно останавливается на пороге, рассматривая накрытый стол. «Амира, я не хочу, чтобы ты лишний раз показывалась мне на глаза, когда я дома», — говорит он холодно. «Не нужно притворяться заботливой женой. Я сам могу себя накормить». «Иди отсюда». Я напрягаюсь, чувствую, как внутри поднимается злость. Не обязательно быть таким грубым. Я разогрела тебе ужин. Мог бы просто сказать спасибо. Я бы ушла. Почему тебе обязательно нужно меня оскорблять при каждой встрече? Что ты за человек такой? Какой уж есть, грубо отвечает он. Кыш отсюда. Я резко разворачиваюсь и ухожу к себе в комнату, едва сдерживая гнев. Пусть теперь ест, что хочет, решаю я. Завтра утром никакого завтрака он от меня не получит. Не заслужил, чтобы я рано вставала и готовила для него. Пусть завтракает, чем хочет, козёл».